Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Маргит Сандему. «Люди льда». Книга седьмая. «Замок призраков». Перевод со шведского Елены Назаровой. Читает Надежда Меньшова. Глава первая. После кончины короля Кристиана... Для его детей от Кирстен Мунк наступили трудные времена. Брак между их родителями считался марганатическим, и они не имели права на королевские привилегии. Король предвидел это и позаботился о своих дочерях, выбрав им в мужья людей, которые имели вес и влияние в государстве. Его старшая дочь Анна Катарина должна была выйти за Франца Ранцау, которого король произвел в Гофмейстеры. Однако брак этот не был заключен, потому что и принцесса, и Франц скончались молодыми. Вторая дочь короля от Кирстен Мунк, своенравная и дерзкая София Элизабетта, вышла замуж за самого доверенного советника короля Кристиана фон Пенца, который выполнял при дворе функции министра иностранных дел, но в те времена такой государственной должности в Дании еще не существовало. Однако больше всех... Повезло Леоноре Кристине. Ее выдали за самого блестящего и амбициозного из молодых царедворцев Корфица Ульфельта, который был пожалован в гафмейстеры после трагической гибели Франца Ранцау и стал таким образом высшим государственным сановником. Элеонора Кристина стала, соответственно, первой дамой двора. В супруге Элиссабетте Августе король выбрал Ханса Линденова, который, однако, впоследствии не оправдал ничьих надежд. Крестьяне достался Ганнибал Сехестет, который был назначен наместником Норвегии и добился на этом посту больших успехов. Хедвига получила в мужья Эбби Ульфельта, правителя острова Борнхольм. Сестры воспитывались в духе самодовольства и высокомерия и считали себя цветом датской знати. Однако, когда на престол взошел законный сын короля Кристиана IV, их единокровный брат Фредерик III, высокопоставленные мужья королевских дочерей один за другим стали стремительно терять былое могущество. Первым был отставлен Кристиан фон Пенс. Он поссорился с наследником престола давно, еще в годы юности принца, а когда тот стал королем, сразу же уволил фон Пенца и запретил ему появляться при дворе. Затем настала очередь Эбби Ульфильта. Расследование его деятельности в качестве правителя Борнхольма выявило массу нарушений. Оказалось в том числе, что Эбби издевался над крестьянами, поэтому его тоже с позором отставили от должности. Вдобавок ко всему, под влиянием своей жены Софии Амалии Брауншвейгской и Люнибургской, чистокровной наследницы королей Священной Римской империи, король Фредерик лишил всех потомков простолюдинки Кирстен Мунк титула герцогов Шлезвиг-Гольштейна. Им также больше не разрешалось въезжать во двор королевского замка в экипажах, потому что такая привилегия предоставлялась только членам королевской семьи. Дочери короля Кристиана кипели от злости, но больше всех была оскорблена Леонора Кристина. В период между и ее муж, Корфиц Ульфельд, фактически управлял государством и не собирался сдавать свои позиции после восхождения на трон нового монарха. На этой почве между Леонорой Кристиной и молодой королевой Софией Амалией разгорелась жестокая схватка за роли звания первой дамы королевства. Новый король намеревался изменить многое. И когда Ганнибала Сехистеда уличили в злоупотреблениях, а он регулярно присваивал шестнадцатую долю всех норвежских податей и накопил огромное состояние, у короля не было другого выхода, кроме как отправить его в отставку. Впрочем, позже толковый и деятельный Ганнибал все-таки был возвращен ко двору. Однако от Корфица Ульфельта, по-настоящему умного, влиятельного и очень популярного в народе, отделаться было не так-то просто. И королю Фредерику пришлось на время смириться с его присутствием. Однажды, в январе 1649 года, Леонора Кристина нанесла визит Сесилии Паладин, своей любимой гувернантке. Леонора пребывала в заметном раздражении, она не находила себе места. «Это мерзкая немка!» — почти рычала Леонора, имея в виду королеву Софию Амалию. «Делает все, чтобы унизить меня. Но мой муж готовит для них сюрприз. Мы собираемся в Нидерланды, и после этого покажем всей Дании, включая новых короля и королеву, кто на самом деле способен управлять государством». «Я понимаю. Государственный совет направляет его?» «Государственный совет? К черту! Государственный совет!» «Гофмейстер Корфиц Ульфельд сам решает, что ему делать. Конечно, я буду сопровождать мужа в поездке, и у него должна быть впечатляющая свита. Вот почему я пришла к вам, Маркиза Паладин. Вы всегда были добры и преданы мне. Моему мужу нужен личный помощник, который поехал бы с нами. В Нет. наши дни так мало кому можно доверять, учитывая, что эта немка все время строит козни». поэтому мы сразу же подумали о вашем сыне Танкреде. Он хорошо воспитан, знаком с придворным этикетом и основами судебного протокола, а также чрезвычайно хорош собой». Сесилия попала в затруднительное положение. Она не хотела, чтобы ее сын оказался втянутым в конфликт между королем и гофмейстером, или что было бы еще хуже в конфликт между их женами. но, с другой стороны, она знала Леонору Кристину с самого ее рождения и в душе была на ее стороне. Однако для блага семьи Сесилии приходилось соблюдать полнейший нейтралитет в борьбе между своей воспитанницей и новой королевой. Леонора Кристина была красивой, талантливой, образованной и светской. Новая королева уступала ей по этим позициям, но ну, о членах дома Брауншвейк-Люнебург говорили, что они умны, энергичны и страстны, и София Амалия, скорее всего, не была исключением. Борьба за первенство при дворе разгоралась. Если бы Леонора Кристина предложила Танкреду должность при своей особе, Сесилия, вероятно, отпустила бы его в Нидерланды. Но корфица Ульфельта... Сесилия терпеть не могла, считала его высокомерным и эгоцентричным. Он мог в любой момент оказать открытое неповиновение Фредерику, а это неизбежно привело бы Танкреда к конфликту с королевской семьей. Александр никогда бы такого не допустил, если бы только Александр был здесь. Но он уехал на охоту. Однако времени на обдумывание предложений у Сесилии не было, И она сказала первое, что пришло в голову. «О, Ваше Высочество!» Леонора Кристина любила, когда к ней так обращались. «Как жаль, что мне придется отклонить ваше лестное предложение. Дело в том, что Танкрет сейчас на пути в Ютландию. Моя невестка Урсула фон Хорн сломала ногу. Она пожилая, беспомощная женщина, и ему придется несколько месяцев пожить с ней». Она не может справиться с поместьем самостоятельно, и у нее нет других родственников. Леонора Кристина заметно огорчилась и, попрощавшись, направилась к выходу. Сесилия очень надеялась, что Тани встретит по пути Танкреда или Александра, и ее ложь не всплывет. Танкред страшно расстроился, узнав о том, что Сесилия отвергла предложение Леонора Кристины. «Но мама!» «Почему ты отказалась за меня? Поездка в Нидерланды с корфицем Ульфельтом – это же так престижно! Я смог бы посмотреть мир!» Сесилия разглядывала своего сына. Ему исполнился 21 год, и он был очень хорош собой. Женщины при дворе сходили по нему с ума. И Сесилия посчитала за благо отослать его на некоторое время. Она не хотела... чтобы предприимчивые придворные дамы развратили ее сына раньше времени. Однако Танкрет не подозревал, насколько привлекателен в этом смысле. Его мысли и мечты были сосредоточены вокруг военной карьеры, и он страстно хотел быть похожим на своего отца. «Неужели мне и правда придется ехать к тете Урсуле?» — ныл Танкрет. «Она такая строгая и обращается со мной, как с двенадцатилетним ребенком». «Твоя мама поступила совершенно правильно», — коротко сказал Александр. «Ульфельд путешествует без одобрения Государственного Совета. Ввязываться в борьбу за управление страной между ним и королем очень опасно. Но и тебе не обязательно жить в Ютландии так уж долго. Достаточно будет, скажем, двух месяцев». «Это целая вечность, папа! Я там состарюсь!» «Ну, конечно», — улыбнулся Александр. «Повидать мир ты еще успеешь». Танкрет хотел сказать что-то еще, но побоялся, что отец рассердится и смирился со своей горькой судьбой. «Тетя Урсула действительно сломала ногу?» «Конечно нет», — беспечно ответила Сесилия. «Просто мне надо было что-то сказать». «Тогда я сделаю ей подножку», — сказал Танкрет, «на случай, если Ульфильд вздумает проверить. Это маловероятно». — сказал Александр, — не переоценивай свою важность. Ее трудно переоценить, — улыбнулся Танкрет. Но Танкрет слег с тяжелой лихорадкой и уехал в Ютландию только в начале марта. Ульфильд со своей пышной свитой отбыл в Нидерланды, и семья смогла немного расслабиться. Но Танкреда все равно отправили в Ютландию на случай, если кто-нибудь спросит. Он был совершенно счастлив, когда родители... позволили ему пробыть там всего две недели вместо двух месяцев, как планировалось изначально. Урсула очень удивилась появлению симпатичного племянника. «О, Танкрет, как чудесно! Сегодня вечером у меня большой прием, ежегодная встреча окрестных землевладельцев. Как хорошо, что ты такой высокий и сможешь подвесить эти гирлянды к потолку, но будь осторожен с люстрами!» Застегнутый врасплох, Танкрет влез на стремянку и принялся развешивать бумажные гирлянды под кокетливое хихиканье женской прислуги. Девушки работали теперь с гораздо большим рвением. «Какая жалость!» — крикнула Урсула снизу. «Завтра или послезавтра мне придется отправиться в Рибе!» «Поверенный, который занимался делами моего покойного мужа, благослови его, Господь, оказался мошенником и обворовал меня. Надо разбираться!» Танкрет ни на мгновение не усомнился, что Господь смилостивился над дядей и забрал его к себе, чтобы избавить от вечного ворчания тетки. «Очень жаль», — ответил он, стараясь казаться расстроенным, — «надеюсь, у тебя, тетя, украли не слишком много». «Не слишком. Ты унаследуешь достаточно», — сухо сказала она. Но на самом деле говорилось это не всерьез. Всем в семье было хорошо известно, насколько мало танкрет интересуется такой мелочью, как богатство. Подобного рода безразличие бывает присуще тем, кто никогда не был бедным. «Жаль, что мы не повидались толком, мой дорогой мальчик. Ведь мне придется ехать в Рибы, как я уже сказала». Но, тетя, у меня только что была тяжелая лихорадка, и родители отправили меня к тебе выздоравливать на целых две недели. Это просто замечательная новость. Тогда я непременно застану тебя. Пока ты в отъезде, я отдохну от семьи. Дома мной все время кто-нибудь командует. Кстати, ты не думала о том, чтобы подобрать себе невесту? Спросила Урсула, не заметив язвительности в его словах. «Нет, все решают все за меня, и я не собираюсь искать себе невесту. А эта идиотская гирлянда не хочет...» Конкрет! визгливо ахнула тетка. «Не смей ругаться в моем доме!» Он удивленно посмотрел на нее сверху вниз и чуть не потерял равновесие. «Разве я ругался?» «Конечно! Ты сказал...» И Урсула шепотом произнесла по буквам ужасное слово Идиотская. Разве это ругательство? Ну, если гирлянда и правда идиотская. О, прости меня, я сказал это снова. Я больше не буду. В этом прекрасном доме ни место, ни цензурной брани. Когда ты вернешься из Рибы? Понятия не имею. Это может занять некоторое время, но я постараюсь не задерживаться. О, пожалуйста, не торопись! Дела покойного дяди требуют к себе серьезного отношения. «Я только что полностью сменила всю домашнюю прислугу. Надеюсь, новенькие смогут должным образом обслужить тебя». «Не волнуйся за меня», — ответил Танкрет, одарив служанок улыбкой, и они захихикали от восторга. Урсула не прореагировала на их смех. «А как поживают твои дорогие родители, Танкрет?» Папа занят выращиванием винограда, правда, без особых успехов, а мама так поднаторела в шахматах, что побеждает его каждую неделю. Моя мама особенная женщина. Кажется, она вообще не стареет, хотя ей уже 47 лет, а папе 54 года. «Да, я знаю, он мой младший брат». «Они так счастливы», — сказал Танкрет. «Надеюсь, что тоже буду счастлив в браке». На! Да", рассеянно ответила Урсула. «Твоя мама замечательная женщина. Она сделала для Александра больше, чем возможно себе представить». «Мама?» — удивленно переспросил он и снова чуть не свалился с лестницы. «А я думал, это папа сделал одолжение, когда женился на ней. Она ведь дворянка только наполовину». Урсула вздохнула. «Ну, ты не знаешь всей истории. А теперь поторопись, мой мальчик. Ты не закрепил вот эту длинную гирлянду в центре. Гостьи будут задевать ее своими прическами». «Ты совершенно права», — рассмеялся танкрет. «Если опустить эту штуку пониже, то можно будет скакать через нее, как через скакалку. Надеюсь, твоим чопорным гостям такое развлечение понравится». После завтрака танкрет решил совершить конную прогулку по окрестностям. Ему всегда нравились буковые леса и дубравы вокруг поместья тети Урсулы. На деревьях еще не было листьев, но крупные зеленые почки говорили о том, что весна уже совсем близко. Танкрет въехал в густой лес, услышал веселую весеннюю трель большой синицы и залюбовался голубыми анимонами прямо под копытами лошади. «Весна здесь определенно начинается раньше, чем у бабушки Лиф в Норвегии», – подумал он. И почему его сестра-близнец Габриэла решила поселиться там? Норвегия – замечательная страна, но танкрет предпочитал более мягкий датский климат. Он ехал через лес по извилистым тропинкам. Ему было приятно избавиться от навязчивой опеки старших. Жизнь переполняла его, и он строил планы. Удастся ли ему совершить что-нибудь великое? Сможет ли он отправиться на войну и совершить подвиг? Он очень надеялся, что удастся и как можно скорее. Ведь когда ему исполнится тридцать, он будет уже глубоким стариком. Внезапно он остановился. Быстрая коричневая тень мелькнула впереди, и мгновение ока скрылась за кустами. Олень? Косуля? Танкрет пришпорил коней и поспешил следом. У него не было с собой оружия, и он не намеревался никого убивать. Ему просто было любопытно, и он жаждал испытать что-то новое, чтобы это ни было. Но где оно, это животное? Куда исчезло? Он остановил лошадь, прислушался, привстал на стременах и огляделся. Ни звука. Зверь, вероятно, спрятался в укрытии или лежит на земле. Конкрет заметил что-то среди серой массы кустов и корней. Ага, коричневое пятно затаилось именно там. Он слез с лошади и на цыпочках подкрался поближе. «Ну и глупо же я выгляжу здесь среди леса», — подумал он. Он был одет в фиолетовую куртку и военные ритузы. Сквозь прорези в рукавах проглядывал золотистый шелк, а кружевной воротник прикрывал плечи. Ноги его были обуты в высокие сапоги мягкой кожи. Таиться не имело смысла, и его, и его лошадь, было видно и слышно издалека. Когда он подошел еще ближе, коричневое животное вскочило и бросилось прочь. Но это было не животное, а девушка в коричневой накидке с капюшоном. Конкретно мгновение заколебался, а затем последовал за ней. Она бежала легко и изящно, уводя его все дальше в лес. Но ее юбки запутались в кустах, и Танкреду удалось схватить ее. «Нет, нет!» – простонала она. «Пожалуйста, отпустите меня!» Ее накидка сильно испачкалась, в растрепанные волосы набились сосновые иглы и мелкие ветки, платье под пальто было разорвано. Но у нее было красивое лицо. голубые глаза смотрели на него с удивлением. «Кто вы? Кто вы такой? Один из них?» Удивленно спросила она. Он все еще удерживал ее. «Я, танкрет-паладин, навещаю графиню Урсулу фон Хорн в ее поместье, и я точно не один из них». Он не стал говорить, что он маркиз и служит при королевском дворе. Его новая знакомая явно была из простых — и такие подробности могли напугать ее еще больше. Когда Танкрет заговорил, девушка вырвалась и побежала дальше, высоко подняв юбки. Ей удалось вырваться, потому что он держал ее не слишком крепко. Но теперь Танкреду стало любопытно, кто она такая, кого боится. Он хотел узнать больше об этой фее весеннего леса. Лес становился все гуще. Он подумал, что вряд ли найдет теперь свою лошадь, но не сдавался. «А вдруг она подумала, что я насильник?» Внезапно подумал он со смущением. Наконец девушка выдохлась и рухнула на сухие листья с легким стоном. Танкрет попытался поднять ее, но она не держалась на ногах. «Не бойся меня», — мягко сказал он, — «я тебя не обижу. Кто ты такая и почему прячешься?» Она попыталась взять себя в руки. «Я Молли», — выдохнула она. «И я просто служанка». «А кто такие они?» Она готова была расплакаться. «Те мужчины, которые всякое делают с девушками». Конкрет улыбнулся. «Ну, я точно не такой. Если мы найдем мою лошадь, то я отвезу тебя домой». «У меня нет дома». Но ты только что сказала, что ты служанка. Танкрет не мог отвести взгляда от лица девушки. Он никогда не видел ничего подобного. Меня уволили. Тогда куда ты идешь? Я подумывала о том, чтобы поискать работу в соседнем приходе. Танкрет достал из кармана монету. Вот, возьми, и тебе не придется голодать. Ее глаза сверкнули, а ноздри на мгновение раздулись. Но она все-таки приняла монету и сделала реверанс. «Спасибо, господин. Вы очень добры». Он не хотел, чтобы она уходила. «Молли, если у тебя возникнут трудности, любые, смело приходи ко мне. Я сейчас живу в доме своей тетки, но пробуду недолго, неделю или две. После этого мне придется вернуться в Зеландию». И тогда мы больше не увидимся. Я живу в угловой комнате с видом на церковь. Обещай, что придешь, если тебе что-нибудь понадобится. Она кивнула. «Приду. Я очень хочу увидеть тебя снова». На ее лице отразился испуг. «Лучше не надо. Но спасибо вам за вашу доброту и...» Она колебалась. «Пожалуйста». Не говорите никому, что видели меня. «Не волнуйся, не скажу», — пообещал он удивленно. И она исчезла в чаще леса. Танкрет нашел свою лошадь гораздо быстрее, чем предполагал, и поскакал обратно к дому тети, погрузившись в раздумья. Остаток дня он был весьма рассеян. Молли не шла у него из головы. «Что со мной?» — думал он. «Я весь в отца». У нас склонность влюбляться в тех, кто ниже нас по положению. И Габриэла тоже выбрала простого человека. Впрочем, я вряд ли когда-либо увижу эту девушку вновь. Но она такая хорошенькая. И глаза у нее такие необыкновенные, такие нежные. Было бы так приятно обнять ее. «Танкрет!» Резкий голос тети Урсулы прервал его романтическую задумчивость. «Гости скоро будут здесь, а ты еще не переоделся». Он надел свою лучшую одежду. Великолепный костюм из бархата цветом ха, отделанный золотом, и белую шелковую рубашку с кружевами на воротнике и широких манжетах. Когда он взглянул на себя в зеркало, то не смог не признать, что выглядит неплохо. Скорчив гримасу, он спустился вниз, чтобы поприветствовать гостей вместе с тетей. Танкрет не был самодовольным. Урсула фон Хорн пригласила только самых знатных и богатых соседей. Поэтому гостей было не так уж много. Только графы, бароны и потомки членов Государственного совета. Это была настоящая ярмарка тщеславия. Гости показывали друг другу нарисованные на пергаменте каллиграфами семейные древа. И не нашлось ни одного... которому было бы менее трехсот лет. Как и большинству других пожилых дам, Урсуле нравилось сватать младших членов семьи. Она была самым яростным противником брака Габриэлы с этим чумазым шахтером. «Просто ты никогда его не видела», спокойно объяснял ей Александр. «Он просто люди на этим все сказано», кипела Урсула. «Не видела его и видеть не хочу». Он не расстроится. ответил Александр. Теперь она строила планы относительно Танкреда. Одной из гостей была юная дочь графа Хольценштерна из Гольштейна. Многие знатные семьи Ютландии вели свой род именно из этой германской провинции. Она пожаловала на прием вместе со своими родителями, и Урсула с сияющей улыбкой представила молодых людей друг другу. Миловидную девушку звали Стелла, У нее было матовое чистое лицо, прямые светлые волосы и удивленные изогнутые брови. Фамилия ее родителей изрядно рассмешила Танкреда «Стелла Хельцинштерн», что означает «деревянная звезда». Вероятно, они не подумали об этом, когда крестили свою дочь. Ее родители улыбались Танкреду, им явно пришлась по душе идея заполучить его в взятья. Танкрет стиснул зубы, когда граф завел с ним неловкий разговор. Но его выручил один знакомый. «Танкрет!» — сказал светловолосый юноша по имени Диттер. «Я искал тебя. Извините, могу ли я украсть его ненадолго? Нужно кое-что узнать о подготовке в офицеры. Мои родители собираются отправить меня в армию». В Предыдущий визит племянника Урсула, представляя юношей друг другу, сказала. «Танкрет!» «Это Дитер, за которого я думала выдать замуж твою сестру, если бы она не предпочла шахтера». «А ты не хочешь идти в армию?» поинтересовался граф Хольценштерну Дитера. «Я не хочу покидать Итландию, улыбнулся Дитер. «Только не в это прекрасное время года». Танкред был благодарен Дитеру за то, что тот избавил его от Хольценштернов. Дитер доверительно обнял Танкреда за плечи и повел его в другую комнату. «Когда я сказал «это прекрасное время года», я имел в виду, что нашел здесь кое-кого», — улыбнулся он. «Но никто не должен знать об этом. Хольцинштерны — ваши родственники?» «Соседи. Они живут в Аскинге и пытаются женить меня на Стелле. Но только у меня совсем другие интересы». Он рассмеялся. «Но расскажи мне о карьере офицера». «Стоит ли мне соглашаться с родителями?» «Честно говоря, не знаю», — нерешительно ответил танкрет. «Это семейная традиция по отцовской линии, так что у меня не было выбора. Но во мне, вероятно, преобладает дикая кровь моей матери, потому что меня просто бесит, когда мной командуют». «Меня тоже! Дикая кровь, ты сказал?» «Звучит интригующе!» «Она происходит из людей льда», Это древний и весьма своеобразный норвежский род. Некоторые из них обладают странными способностями, но я не обладаю, а тебе стоит попробовать армейскую карьеру». И они долго и оживленно обсуждали плюсы и минусы жизни офицера. Конечно, Урсула устроила так, чтобы танкрет оказался за столом рядом со Стеллой. И он честно пытался развлечь свою соседку за обедом, Ну либо она была застенчивой, либо глупой, потому что совершенно не воспринимала его забавные шутки. Он переключился на разговор с другой соседкой, но и там ничего не получилось, и ему стало скучно. Урсула обратилась к графине Хельсенштерн через стол. «Как жаль, что вашей сестре-герцогине пришлось уехать. Я с нетерпением ждала встреч с ней». «Проклятые снобы», — подумал Танкрет. «Их интересуют только титулы». Он не подозревал, что походит на людей льда гораздо больше, чем думает. «Она пробыла здесь всего неделю», — отозвалась графиня сквозь гул других голосов. Танкрет привлек к себе внимание одного из подвыпивших пожилых гостей. «Вы паладин? Не так ли молодой человек?» «Да», — признался танкрет. Вы можете гордиться своими предками. Первый паладин сражался на стороне Фридриха Барбароссы в Иерусалиме. А вот и нет, — подумал танкрет. Он участвовал в пятом крестовом походе с Фридрихом Вторым. Но у него не было сил спорить посреди всего этого шума. Когда торжественная трапеза подошла к концу и все встали из-за стола, танкрет с фальшивой улыбкой на лице побрел к себе. Пара старых ведьм сплетничала на диване. «Я слышала, что Джессика снова сбежала», — сказала одна из них. «И это уже в третий раз», — сказала другая старая ведьма. «Они так стараются для этой девушки, а она отвечает им черной неблагодарностью. Все это так подозрительно, что могут подумать соседи». «Как же вам не стыдно», — подумал Танкрет. Первая сплетница сказала Ее сбивает с пути эта скверная девица Молли. Нельзя так распускать служанок, только Бог Всемогущий знает, что вытворяют эти шлюхи, когда им все разрешают. Сердце танкреда пропустило удар, когда он расслышал эти слова. Он притворился, что остановился, чтобы поправить шпору на сапоге. Ему захотелось вступиться за честь Молли, но он решил не давать старым ведьмам повода для новых сплетен. Кроме того, Он помнил ее просьбу ничего никому не говорить о ней. Но где же Джессика, ее хозяйка? Вероятно, тоже прячется в лесу. Танкрет утратил последний интерес к вечеринке. Он с нетерпением ждал, когда гости уйдут, чтобы поговорить с тетей Урсулой с глазу на глаз. Но гости не торопились уходить. Он улучил момент и завел тетку в комнату дворецкого. «Кто такая Джессика, тетя Урсула?» Мысли тетки переключились с шума вечеринки на его вопрос с некоторым трудом. «Джессика?» «Кто же такая Джессика?» «О, теперь я вспомнила. Она не стоит твоего внимания». «Дело не в этом. Почему она сбежала?» «Очевидно, из любви к приключениям». Поместьем Аскинги владели кроссы, выходцы из Англии. Они заболели оспой и умерли. Но перед этим пригласили своих родственников Хельсенштернов поселиться там и присматривать за поместьем и самой Джессикой до ее совершеннолетия. Но девушка довольно непослушна, потому что Молли подстрекает ее. Молли работала там еще когда были живы родители Джессики, и она распространяет по округе самые дикие истории. Однако в этом семействе плохая наследственность. «Много у кого плохая наследственность», — подумал Танкрет. «А где живет Джессика?» «Танкрет, оставь меня в покое со своей Джессикой. Лучше скажи, ты видел ложку для соуса? Повар не может найти ее после обеда. Кстати, что ты думаешь о Стелле?» «Московая кукла», — подумал он. Но вслух сказал, «у нее совсем нет чувства юмора». Она не оценила мои шутки и пришла в ужас, когда лакей споткнулся от шлейф баронессы. «Да уж, новый лакей совсем неуклюжий», — пробормотала Урсула, которая тоже не блистала в этом вопросе. «Но почему ты так интересуешься Джессикой Кросс?» «Потому что она знает, где Молли», — подумал Танкрет. «Просто все это обсуждают?» — ответил он, пожимая плечами. «Странная история». И я хотел знать, дружит ли она со Стеллой. Надеюсь, что нет. Тетя Урсула улыбнулась, но истолковала его вопрос ровно в обратном смысле. Это очень мило с твоей стороны. А теперь иди к Стелле. Нет, тетя Урсула, у меня раскалывается Голова, должно быть, это последствия недавней лихорадки. Лучше мне пойти отдохнуть. Я на ногах уже больше суток. «О, милый, конечно! Как легкомысленно с моей стороны. Ложись спать и поскорее. Я скажу Хольцинштернам, что мы скоро нанесем им ответный визит. Ты согласен?» «Конечно!» — неохотно согласился конкрет.